глава 9 На следующий день нежданно-негаданно наступила подготовка к сватовству. Притом осуществить ее требовалось так, чтобы виновница торжества, а именно Дарья, Свет Ивановна, даже не подозревала, к чему дело идет. Не просто, да? Хотя обычно целительница душ редко гуляла по Анле Гессару, проводя львиную часть времени в кабинете или общей гостиной, сегодня её почему-то можно было встретить в любом месте города. Конечно, это изрядно усложняло перетаскивание всевозможных украшений, присланных Виром, в один из залов, выбранных мной и Крионой для торжества. Хейлар и суматохи не понимали, считая Анли по умолчанию красивым, даже в самом обшарпанном состоянии, но послушно помогали. «Идиот!» Из-за угла выбежала Криона с корзиной живых белых роз и, панически заозиравшись, запихнула ее за статую в одной из многочисленных ниш. «Опять?» – удивилась я. «В да понятно, почему», – выдал странную фразу Диар, потирая рыжую бровь. «В смысле?» Мы с драконицей развернулись к десятнику, и он немного смущенно развел руками, а после объяснил ситуацию. Дашка недавно за ужином страдала на тему того, что с таким питанием и малоподвижным образом жизни быстро располнеет. Я порекомендовал ей начать тренироваться, но, увы, наши бойцы, и я в том числе, отказались спаринговаться с целительницей душ. «Почему?» – встряхнула рыжей гривой Кри. В ее глазах плеснулось искреннее недоумение. «А если повредим?» «А нас не жалко, значит?» Зловеще протянула я, разминая пальцы. но вы драконицы, и это раз. Она не просто человечка, она еще и целительница. Это два. Если нам дать волю, мы бы заперли ее в мягкой комнате и пылинки сдували. Не дай бог, что случится». Потому в качестве физической нагрузки Дашка решила гулять. Быстро вычленила финальное зерно истины Криона. «Ну да. Но кто же знал, что она начнет гулять именно в этом районе города и именно сегодня?» «Ну, Диар, высказаться мы не успели. Из-за поворота легкой походкой вышла Переселенка и затормозила, увидев нашу дружную компанию». «О, какая встреча!» «Здравствуй!» – немного нервно ответил Десятник, приветственно махнув хвостом. «Дашка!» да, – протянула Криона и полезла обниматься. «Я последовала ее примеру, так как и правда соскучилась». «Я тоже очень рада вас видеть!» — вырвалась малость придушенная Дарья и подозрительно прищурилась. «А что вы тут делаете?» «Пауза!» Спас нас Диар. «Да вот, Льеты вроде как идут навестить вашего старого друга, а я направляюсь к его лечащему врачу!» «Старого друга?» — недоуменно вскинула бровь Даша. «Внука Тайлин», — пояснила я. «Высокий светловолосый дракон, который выдавал себя за твоего жениха? Помню!» «Ты, главное, при Ринвейле его так не называй», — хихикнул Диар. «А то одним драконом у нас станет меньше, правда, которым я еще не знаю, и ставить на кого-то конкретного не рискну». «И муж, и жених. Весело живешь, Ирьяна?» — хлопнула меня по плечу Криона. Я не стала напоминать огненной драконице, что она тоже весело живет, при условии и жениха, и любовника». «А ну, циц! Моя личная жизнь не самая интересная тема для обсуждения. Даш, на будущее! Дракона зовут Алисейн». «Запомнила», — кивнула подруга, накручивая на палец кудрявую прятку. «Жаль, что я уже возвращаюсь, а то прогулялась бы с вами до лазарета, познакомилась с новым жителем Анлигиссара». «Я думаю, он ненадолго», — всё с той же дружелюбной маской ответил Диар. «О!» – округлила ротик переселенко но, пожав плечами, проговорила. «Ну, значит, так. В любом случае я пошла. Удачи!» Она скрылась за поворотом, мы выдохнули. «Фух!» – перевела дух Криона. «Льеты! А зачем от нее так скрывать?» – недоумевал Диар, вытаскивая из ниши корзинку с розами. «В конце концов, это ей завтра предложение руки и острых ушей делать будут». «Ну?» «Есть подозрение, что, узнав о мероприятии, виновница торжества на него просто не явится», — ведь ей высказалась сбежавшая принцесса. «Странные вы, женщины!» — немного подумав, вынес вполне понятный вердикт хвостатый и перехватил корзину поудобнее. «Пошли!» Я без слов толкнула тяжелые двустворчатые двери зала и махнула рукой. «Можно заносить!» Наверное, зал Анлегисара, который мы с Кри выбрали для сватовства, был одним из самых уютных и небольших. Здешняя архитектура, как правило, отличается глобализмом, а тут – просто на удивление – мило и красиво. Стоит ли удивляться, что именно это место было призвано оттенить такое торжественное событие, как сбагривание нашей Дашки замуж? Хотя сначала убедить бы невесту в том, как ей повезло с женихом. Кстати, об этом. «Кри! В то!» Сквозь зубы с зажатой в них ленточкой спросила драконица. Она перетягивала серо-серебристой полоской ткани венок, который мы планировали повесить повыше. «Надо сходить к Дашке в гости, в то», — передразнила я, — «и выяснить, почему она так боится дроу». «Кстати, зря», — авторитетно заявила рыжая. «Если племянник пошёл в дядюшку, Дашка может забыть о проблемах с лишним весом. Тебе бы всё опошлить». «Я не пошла я рациональная», – наставительно подняла палец Кри. «Согласись, глупо иметь под руками такой потрясающий, эм, экземпляр и не пользоваться». «Смотрю, ты тоже не спешишь пользоваться аналогичными экземплярами». Я не преминула напомнить драконице Продориана и Себастиана, которые прилагали немало усилий, чтобы попасть в Анлегисар и увидеться с беглой зазнобой. «А у меня альтернативные варианты имеются», – усмехнулась подруга. Полный город симпатичных и интересных бегает, причем большая часть изрядно изголодалась по женскому вниманию. Я закатила глаза, не одобряя неразборчивость подруги. «Эх, Кри!» «Что Кри?» — волшебница вскинула медную бровь. «Ирьяна, не надо меня столь демонстративно порицать, тем более за черты, свойственные огненным драконам. Тебя рано выдали замуж, и брак оказался счастливым, потому вот так и случилось». И не думала, отозвалась я, принимая из рук подруги венок и раздумывая, куда его повесить. Просто для меня это странно, вот и все. Беседу прервал Диар. «Так, Льеты, хватит спорить. Завидно. Раз. И у нас куча других дел. Два». «По мне, основное – это пункт номер раз», – хихикнула я, весело глядя на Хейлара. «Ой-ой!» – передразнил Диар и ловко запрыгнул на стремянку, развешивая очередную гирлянду. «Кстати, в пункте раз никто, кроме тебя самого, не виноват», — сообщила Криона. «Я часто слышала от Фейри, что Диар им отказывает в самой категоричной форме, даже выставляет из спальни, в чем застал». «Не люблю я Фейри», — пожал плечами рыжий отравитель. «Не нравится». «Аргумент», — спокойно согласилась Криона. «Спать надо с теми, кто нравится». «Закрыли постельную тему», — замахала руками я, словно больше поговорить не о чем. «Да почему же не о чем?» — невинно хлопнула ресницами Кри и обратилась к хвостатому. «Диар, что думаешь о новой системе боя, которую недавно продемонстрировал Алишин? По-моему, сочетание едва заметных магических импульсов и оружия кажется очень любопытным. Заодно открывает интересные перспективы». «Согласен!» – кивнул давящийся смехом повар и углубился в предложенную тему. «Бу на вас!» – сообщила я этим бессовестным и поправила ленточки на венке. В гости к Дашке мы с криона решили сходить этим же вечером. К сожалению, не застали переселенку выделенных для целительницы душ апартаментах. «И где бродит, интересно?» – потерла висок Криона. Понимая, что вопрос риторический, я лишь пожала плечами. «Мне интересно, как Орвиль завтра планирует вытащить нашу кудрявую в зал, где ей будут делать предложения?» «Но тут уже сотнику карты в руки!» – вздохнула Кри. «Ладно, я пошла на тренировку. У меня сегодня в программе Алишин». «В смысле?» – не поняла сходу, к чему клонит хитро драконица. «Хочу совратить». бессмысленно протянула я, – «Криона, он же Хейлар». «Ну так тем интереснее, хвост и прочее». «Арвиля мало. Я впервые позволила себе заговорить об их связи». «Арвиль?» «Арвиля много не бывает», – задумчиво протянула подруга. «Но видишь ли, это тот самый случай, когда мною явно просто пользуются, особо не уважая, а я этого не люблю. Так что мы с ним вернулись к прежним взаимоотношениям». «О как! Я затихла, не зная, что еще сказать». Твой сотник мало того, что со сдвигом в мозгах, так ещё и чокнутый трудоголик, помешанный на выгоде для своего народа. По сути, уже сейчас женаты на ней самой. Работа, работа, работа. а Алишин иной, что ли? А этот? Такая занятная ледяная глыба. В общем, хочется доконать. Ладно, Ирка, я побежала. Да я тоже пойду. Пойду найду Улинри, у нас свои тренировки. «Бррр!» – кратко высказала отношение к слоу драконица «Не представляю, как ты с ним общаешься. Лично мне даже в одной комнате находиться не особо приятно. Мурашки по позвоночнику». «А мне он в целом симпатичен», – удивила я подружку. «Своеобразный товарищ. А что касается реакции, кажется, драконы, как и люди, ко всему привыкают». «Быть может», – пожала плечами Криона и махнула рукой. «Ладно, я побежала, а то еще переодеваться». Немного подумав над ее словами, я тоже направилась в свою комнату, чтобы переодеться. Потом битых два часа искала по всему городу сло. Как ни странно, не нашла. Эх, вот ведь гадство. А когда не нужен, попадается буквально на каждом шагу. Даже мысль закрадывается, что следит.